Появились первые сообщения. Бибе постоянно мерещилось лицо Глории. Круглое, с розовыми щеками и озорными, с постоянной искоркой смеха глазами. Светлая блузка, которую она выбрала перед уходом. Они их забили на бойне. Именно так выразился журналист из СНН. «Забили, как свиней». Биби сначала не могла взять в толк, о чем он говорит, потом начала постепенно доходить. Очень медленно. Мозг отказывался верить. Сидела перед телевизором, как парализованная. Вначале не было никакого сигнала, потом показали давно забытую сетку настройки, потом заставку ТВЗ, буквально через минуту и заставка исчезла. «Появился логотип СНН. Программы сменяли одна другую весь день». Прямая трансляция выступления американского президента. Пресс-конференция. Ее повторили несколько раз, то целиком-то отрывками. Биби выучила некоторые фразы. Наизусть. Случилось немыслимое. Случилось то, чего никогда не случалось и никогда не должно случиться. Потрясенные отклики со всех концов планеты. Глория Эстер, известная во всем мире писательница, лауреат, почет. член, потом Стокгольм. Американские полицейские выводят Юхана Сверда из Сагерского дворца. И самое жуткое фотографии сбойни под Нортелье. Этот американец каким-то образом выследил грузовики, скотовозы. Биби была потрясена как никогда в жизни. Снимки, сделанные... «Внутри забойного цеха не показывали. Мы должны щадить чувства наших зрителей», — сказал ведущий. «Но и так все ясно. Тысячи людей, забитых, как животные», — не укладывается в голове. Обнаружено одиннадцать боин, но, согласно найденным в канцелярии стац-министра документам, этих точек вдвое больше». Подключены войска, всю страну прочесывают в поисках выживших. По предложению Европарламента назначено временное правительство. То и дело на экране возникает большой бетонный барак, окруженный желто-голубой лентой оцепления. На площадке перед бойней десятка два полицейских машин с включенными мигалками. Крупный план, предвыборная афиша партии, здоровья, ничего не подозревающий народ несет деньги к автомату для вкладов, А с обратной стороны толстяк со свиным рылом в костюме тройки, ухмыляясь, жует падающий в прорезь ассигнации. Картинка меняется. Зависшие вертолеты и опять Юхан сверт. Лица не видно, закрыл ладонями. Внезапно зазвонил телефон. Биби некоторое время недоуменно смотрела по сторонам, словно не понимая, откуда взялся этот звук. Никлас звонит из какого-то богом забытого места. Связь, то и дело, прерывается треском и шумами. — Ты слышала? Биби хотела ответить, но не смогла. Перехватила горло. Слезы жгли глаза. — Тетя Биби, ты меня слышишь? Я знала. Знала, что-то не так все время. Знала, не может человек пропасть без — Следно, — не может, — она разрыдалась и, чуть успокоившись, произнесла. — Не могу поверить. — Никто не может. — Ты говорил с Хансом Кристианом? — Молчание. — С Хако. — Говорил? — Он. — Ты же знаешь. Многие исчезли. — О, нет. Что же это творится? Биби прижала ладонь к рту, чтобы не закричать. На экране мелькали кадры тысячной пресс-конференции. Развиваются американские флаги. Темноглазый президент в белой сорочке. В такой день мы должны, наконец, понять. Ответственность лежит на всех нас. Мне срочно надо в редакцию, торопливо сказал Никлас. Забегу попозже. Опять появилась панорама глобана с дрона или с вертолета. Тетя Биби, не волнуйся, со мной все в порядке. Позвоню позже. Будь осторожен, Николас. Ради всего святого, будь осторожен. Кошмар закончился или нет? Но будем считать так. Закончился. Она положила телефон на колени и посмотрела на экран. Огромный амфитеатр глобана пуст. Полы блестят. Еще влажные. Недавно мыли. И что? И в самом деле закончился. И вновь бетонный параллелепипед бойни в Нортелье. Здесь по-прежнему развивается шведский флаг».